Песня тридцать вторая. Дно замерзший безны д и к о ц ы т Четыре отделения казни. Два грешника, из которых один грызет голову другого. Вопрос поэта. Мне нужен стих суровый и железный, чтобы леденящий ужас передать царящий над последней адской б е з д н о й Но стих мой слаб. ч т о б верно описать в с е л е н н о й дно, юдоль скорбей и срама, на языке, которым лепить, а т привыкли только дети, папа, мама, но пусть теперь помогут музы мне, как помогали некогда они благому предприятию Амфиона, который стены Фив соорудил под лирный звук. пусть мир и с л е з и с т о н а которых я в а д у свидетель был в моих стихах сурово отразится. о т р а з и т с я О р о д людской, успевший погрузиться в подземный мир, который грозен так, что страшно говорить о нем решиться, О р о д людской, сошедший в вечный мрак, тебе бы лучше было в мир родиться баранами. и стадом диких коз, когда на дно колодца опуститься к ногам гиганта грозного пришлось, и я смотрел вокруг себя тревожно на стены, на гранитный их откос, тогда услышал голос: осторожно теперь иди, чтобы пятами ног ты раздавить нечаянно не мог голов теней. измученных б о р ь б о ю Я оглянулся быстро, и тогда я озеро увидел пред собою з а с т ы в ш е е под светлой массой льда и озеро поверхность ледяная, как зеркало сверкало. Никогда на севере течение Дуная под т о л щ ь ю ледяной такой коры не пряталось, и если б две горы Таберник с Петропаной обломились и рухнули на этот адский лед, то ледяной покров недвижных вод не дрогнул бы. Меж страшных льдин томились измученные тени. Иногда так квакая и сонного пруда глядят лягушки осенью не с м е л о сокрытый льдом. до тех частей их тела, где выступают признаки стыда. Сидели тени, щелкая зубами, с опущенным безжизненным челом, стучащими от холода зубами. вся горечь мук в молчании немом, в их потускневших взорах выражалась. осматриваясь в трепете кругом, я вниз взглянул. Где к призраку прижалась другая тень, склонившись близко так, что волоса обоих мне казалось перемешались вместе. т о ч с знак я подал этим призракам рукою. Скажите мне, кто вы? Зачем с такой мучительно безмолвную тоскою друг с другом стали тесно грудь о грудь? И призраки. Чтоб на меня взглянуть, приподняли чело свое и горько заплакали, но на ресницах только явились капли жгучих крупных слез, о леденил их тот ч с ж е м о р о з и очи их смежились, замерзая, друг к другу, также тесно приставая, как две доски прибитые гвоздем. И ярости своей не унимая, как и ногда, козел с другим козлом два призрака безумно стали драться. Тут третья тень с опущенным лицом и сухом отмороженным подняться не в состоянии стала говорить: «Зачем на нас так пристально г л а з е ш ь Иль смелые желания ты имеешь?» Узнать, кто эти тени может быть, то знай, что та долина, где струится б и з е н ц и о там обе тени жить привыкли самовластно. Покориться им и отцу их старому должна была та превосходная страна, одна их мать рождала. И до ныне не отыскать воду во всей Каине подобных душ, низверженных под лед, где призраки от стужи мертвого сини склоняются на лоно смерзлых вод. Неравен по заслугам с ними тот, кого Артур сразил одним ударом, не тот злодей, которого зовут Факача. Не этот ставший тут передо мной в своем безумье яром сосолло маскирони, если ты т о с к а н е ц только, то его черты тебе уже знакомы, без сомнения. И чтоб не тратить больше лишних слов дальнейшие ненужные рассуждения, я подскажу тебе. Кто я таков, камичон де пация? Прощения мне в мире нет, но тьма моих грехов должна б л е д н е т ь пред силой преступления предателя Карлина. И я жду, когда его увижу здесь в воду. И сотни лиц передо мной мелькали. Стонали и от холода дрожали. Одно воспоминание о нем, об этом царстве вечном, л е д я н о где стихла человеческая злоба, меня доводит часто до о з н о б а когда к ко дну спускались глубже мы. Я трепетал за каждый шаг невольно от холода и безрассветной тьмы. И вдруг случайно или произвольно Ступая меж голов своей ногой, ударил я одну из них так больно, что грешник, и з н у р ё н н ы й и ногой, заплакал и воскликнул так, рыдая: «За что меня ты топчешь? Никогда я тебя не знал, когда сюда сойти решился ты, но только не для мщения за страшный бой!». Примонты, оперти, за что же меня м у ч и ш ь В то же мгновение учителю сказал я: на пути остановись, чтобы выйти из сомнения я мог теперь и истину узнать, кто эта тень. Потом без замедления я вновь тебя готов сопровождать. Путеводитель мой остановился. И к призраку, который и з р ы г а т ь проклятье не устал, я обратился. Скажи, кто ты, свой собственный покой нарушивший неистовую бранью? Тень крикнула: а кто ты сам такой, столь равнодушный к нашему страданию, что попираешь головы теней, когда бы ты к числу живых людей принадлежал? то слишком бы сурово так поступать для существа живого. Я жив еще. Я тени дал ответ. Когда ты об известности хлопочешь, то я могу, когда того ты хочешь, чтоб долго не забыл тебя весь свет, включить тебя в число имен известных. Не н у ж н о мне похвал твоих чудесных, завыла тень. Кромешной этой тьме напрасно льстить ты начинаешь мне. Не мучь меня и прочь беги отсюда. Кто ты? Ответь, иначе будет худо. Я закричал, и в миг моя рука за волоса схватила тень. Заставлю я говорить тебя, иль волоска ни одного на коже не оставлю. И призрак мне со с т о н о м отвечал: "Рвиж волоса, хотя б ты ощипал всю голову, я не скажу ни слова". У грешника стал волоса ярвать и выдернул их не одну уж прядь, а он склонивший голову сурово стал лаять пособачьи. В этот час другая тень сказала сзади нас. Что сделалось с д е л а л о с т о б о ю нынче, Бокка? Иль мало для тебя, что ты жестоко зубами научился скрижетать? Теперь же псам ты начал подражать. Кой черт тебя так л а я т ь заставляет! Теперь умолкнуть можешь ты в оду, тут я сказал, и к твоему стыду за что тебя подземный ад терзает. Я в мир теперь рассказывать пойду. Прочь, крикнул он. Я не боюсь позора, но если ты отсюда выйдешь скоро, то не забудь порассказать о том, кто был известен длинным языком. Скажи, что ты, спустившись в нашу сферу, где дышит все прохладным ветерком, ты видел в ней Буоза де Дуэру. который слезы горькие здесь льет на золото французское, а вот тебе вопрос предложит может статься с к е м т ы еще в Аду мог повстречаться, вот близ тебя б и к е р и я аббат изменника безглавленный когда-то, потом немного дальше брось свой взгляд в измене два достойные с о б р а т а Джанни, с о л д а н ь е р и г а н и л о н а вот и Трибальделла предал он ф а э н с у темной ночью. Отступали, мы дали от грешника, и вдруг в одной из ям со страхом увидали двух призраков, обледеневших в круг, сидевших так, что первый головою для головы другого. Мог служить подобием шапки. Тот, что под собою к земле успел собрата наклонить, в его затылок бешено вцепился зубами, словно г о л о д у т о л и т ь мозгами. Неприятеля решился. т и д е й так миналипо не гладал, как этот призрак грыз и пожирал ту голову и мозгом присыщался. О ты! к о т о р ы й з в е р с т в о м доказал всю ненависть к тому, кого терзал и чем страданием гнусно упивался, скажи, чем мог тебя он оскорбить, ч т о б мести я твоей не удивлялся, и если точно мог он совершить ужасное какое преступление, скажи, и в светлом мире может быть, я сам ему придумаю отмщение.